До сих пор Парфирий Владимирович, однако, ж крепился. Может быть, он сознательно оберегался пьянства виду бывших примеров, но, может быть, его покуда еще удовлетворял запой пустомыслия. Однако шакрестная молва недаром обрекала и удушку заправскому пьяному запою.